Глава 19 л е т н а д ц а т а я l Надо спешить, сказала Агент р е й н е л с Я его преследовала по пятам. Есть вопросы, которые нельзя не задать, даже если очень не хочется. Кого? Его? Здесь кто-то есть? Это не вы, не я и не коммунальные службы. С чего вы взяли? Поинтересовался к у м о р И кто вы вообще такая? Этот кто-то ходит по коллектору без фонаря, пояснила она. А я Кимберли Рейнольдс, специальный агент ФБР. Кумар протянул руку через моё плечо. Рейнольдс её пожала. Никогда в жизни не видел агентов ФБР, признался он. Так кого же вы преследовали? Она не знает, напомнил я. Но если не продолжен, кто бы это ни был, он уйдет, сказала она. И мы бросились в погоню во первых, поскольку неизвестный якобы убегал, а во вторых, потому что такова уж природа любого копа. включая спецагентов. Я, правда, сразу заявил, что по окончании погони захочу кое-что выяснить. В частности, что вас, собственно, сюда привело? Сказал я. Позже, процедило сквозь зубы р е й н о л л с шлепая впереди. Вообще, погоня – это, конечно, сильно сказано. По колено в ледяной воде особо не побегаешь. Да и пешком идти против течения, прямо, скажем, утомительно. Некоторое время мы наблюдали, как Рейнольдс, пошатываясь, бредет первый. Потом уговорили пропустить меня вперед и взяться за мой пояс, чтобы я мог тянуть ее за собой. Мы не разговаривали, дыхание не хватало, и когда метров через сто вышли к зигзагу, я решил, что пора передохнуть. Ну и в о нахрена, н все равно не поймаем. Рейнольдс поджал губы, но спорить не стал, тоже слишком вымоталась. После зигзагообразного поворота коллектор резко расширялся вдвое. Сырые дыры где-то посередине стены то и дело извергали нам под ноги потоки жидкости, а о дна в самом низу отвратную на вид желтовато-белую субстанцию, которая скапливалась кучей внизу. Только не говорите, что это то, о чем я подумала, просипел Рейнольдс. А что вы подумали? Что это кулинарный жир. Так и есть, кивнул я. Это именно он. Вы находитесь в центре одной из главных достопримечательностей Лондона з н а м е н и т о м х р а н и л и щ е кулинарных жиров. Пахнет как в л а р к е с к и е бабами, а? Уж раз мы упустили того, за кем гоняется ФБР, сменил тему Кумар. Что будем делать? Пойдем дальше или вернемся? Вы уверены, что видели кого-то? Спросил я. Абсолютно. кивнул р е й н е л с Хорошо. Раз уж мы здесь, давайте выясним, куда ведет этот ход, предложил я. А то не хочется лезть сюда еще раз. Воистину, с о г л а с и л а с ь р е й н о л с И мы буквально поползли по канализационной трубе, которая все сужалась и сужалась. В конце концов мне пришлось согнуться в трипогибели. А еще начало казаться, что уровень воды поднимается, но уверенности не было. Ширина коллектора тоже менялась. Наверное, только неуместный мужской ш о в и н и з м и заставлял нас двигаться вперед. И к моменту выхода на развилку мы были бы рады любому предлогу отвертеться. Один малый тоннель уходил дальше вперед, второй круто поворачивал вправо. Выглядели они совершенно одинаково. Узкие, тесные, полные дерьма. А слева последним искушением Питера Гранта зияла ниша в стене, небольшая, меньше метра ш и р и н о й Там начинались ступеньки, которые в е л и наверх. Как бы я не любил бродить по колено в дерьме, вздохнул Кумар. Должен признать, что пора отсюда выбираться. Почему же? поинтересовался я. Вода поднимается. И поскольку я старше по званию, боюсь, буду вынужден настаивать. Он уставился на нас, ожидая, видимо, возражений. Проводу это веский довод. Убедили, сказал я. Мы протиснулись по узкой лестнице и вылезли на прямоугольную площадку. Там оказалась лестница, как я понял, гораздо новее викторианских стен вокруг. Она поднималась метра на два к потолку. в котором явно просматривался контур закрытого люка. Тихо шепнул р е й н е л ь д с Слышите? По люку снаружи что-то стучало часто-часто. Дождь, подумал я. Сильный дождь. А с правой стороны площадки, где мы стояли, донеслось журчание воды, тихое, но отчетливое. Я обернулся на этот звук. И луч налобного фонарика осветил в полу прямоугольное отверстие вертикальной шахты. Сержант Кумар взялся за поручни лестницы. Будем надеяться, сказал он, эта крышка не приварена. Я подошел к прямоугольной дыре в полу и глянул вниз. Оттуда на меня смотрел юноша. Он стоял на лестнице, ведущей вниз в колодец, и держался за нее руками. Близко, меньше чем в метре от меня. Должно быть, совсем закоченел, дожидаясь, когда мы уйдем, и надеясь, что нам не придет в голову туда заглянуть. Я успел мельком увидеть бледное лицо с огромными глазами и черный капюшон толстовки. Потом парень разжал руки и упал вниз. Нет, не упал. Скользнул по шахте колодцу, упираясь руками и ногами в ее стены, чтобы замедлить движение, а у меня в ушах з а ш е л е с тели приглушенные голоса, как бывает, когда в комнате полно народу и все перешептываются. И еще окатило иллюзорным жаром, словно я вышел на улицу знойным летним днем. Стоять! крикнул я. залез в колодец и поспешил вниз по лестнице иначе не мог то что я чувствовал было в е с т и г и я м и а то что позволило парню спуститься держась за стены и не стереть при этом руки по локоть было магией кумур окликнул меня сверху он здесь заорал я в ответ перескакивая через ступеньки когда остался примерно метр прыгнул вниз от удара жидкость набравшаяся в сапоги Плеснулась вверх к паху. Слава богу, она была теплая. Еще коридор, узкий и короткий. В его конце я краем глаза уловил движение и кинулся туда. Пространство буквально заполнял шум бурлящего потока. Здравый смысл таки заставил меня остановиться в конце коридора на случай, если тот парень притаился за углом и у него е с т ь с т в о л Коридор выходил в сводчатый тоннель с крутыми, как у бочки, стенами. Справа вода обрушивалась за сливной порог, а слева я увидел его. п р и г н у в ш и с ь из-за низкого потолка, он со всех ног плюхал прочь по самые бедра в воде. Я метнулся влево, следом за ним. Течение ударило меня под колени, сбило с ног и опрокинуло на спину. И субстанция, которую не назовешь иначе, как сильно разжиженными к а к а ш к а м и накрыла меня с головой. Я вскочил и здорово треснулся головой о потолок. Если б н е к а с к а мог бы и на смерть. Пошатываясь, шагнул вперед. Сзади, как сквозь туман, слышался п л е с к шагов. Хотелось верить, что это Рейнелл с к у м о р о м Впереди парень в черной толстовке устремился, похоже, к очередной развилке. Глянул через плечо, увидел меня и вдруг резко развернулся, одновременно выбросив правую руку вверх. Вспышка резанула глаза, раздался неприятно громкий хлопок и что-то просвистело мимо уха. Чем отличается неопытный боец от опытного? Неопытный, пока в него не в ы с т р е л я т один или даже два раза, не осознает, что происходит. з а м е ш к а е т с я пусть всего на миг, но от этого мига зависит его жизнь. Если судить по этому критерию, я был зелен как сопля, а вот агент Рейнольдс, слава богу, нет. Чья-то рука ухватила меня за ворот комбинезона и силой дернула вниз. В тот же миг справа что-то снова ярко вспыхнуло, раздался грохот. И в у х е зазвенело так, словно по нему з а с в е т и л и с размаху толстым телефонным справочником. Я з а о р а л и грохнулся. Еще три вспышки и три взрыва, приглушенных к с частью с л о е м грязной воды. Я вынырнул, отплевываясь и замер. р е й н о л с с г о р б и в ш с й с т о я л а возле меня на коленях с черным полуавтоматическим пистолетом, который держала профессионально обеими руками, нацелив на проход коллектора. к у м о р скрючился позади меня, придерживая за плечо, чтобы я не вскочил и не подставился под пулю. Какого ч ё р т а в ы творите? – прошепел я. Отстреливаюсь, – спокойно ответил Рейнелс. У нее на пистолете под стволом был фонарик. Я проследил взглядом, куда падал его луч, как раз на развилку метрах в восьми впереди нас. И вспомнил первую вспышку и первый выстрел. Попали в кого-нибудь? Не знаю. А знаете, сколько у вас будет проблем, если попадете? Конечно, нет. Расскажите. Здесь оставаться нельзя. Вмешался Кумар. Идем дальше или возвращаемся? Да вот наша спецагент, возможно, кого-то ранила, сказал я. Если это так, нельзя оставлять его истекать кровью. Стало быть, идем дальше. Кумар и р е й н о л с ответили дружным молчаливым неодобрением. Ладно, только до развилки, добавил я. Но стрелять хотя бы можно, спросил р е й н о л л с После предупреждения, сказал я. И что сказать? Усмехнулся Кумар. А ну стой, незаконно проникший сюда вооруженный иностранный гражданин, оружена и п о л и руки вверх? Достаточно будет не с места ФБР, ответил я. Если сильно повезет, он растеряется. Никто не ш е л о х н у л с я Я пойду первым. Однако я еще не совсем поехал мозгами и, во-первых, понимал. Наш таинственный незнакомец может быть где-то рядом только в одном случае, если р е й н о л с его ранила. А во-вторых, Глубоков д о х н у л и заранее мысленно выстроил форму аэрконгуларе. Так, на всякий случай. Для меня, по правде сказать, это была необычайно серьезная перестраховка. Узкий канал, по которому мы пробирались, соединялся по диагонали с гораздо более широким. Его, судя по желтовато-коричневому кирпичу стен и чуть более свежему воздуху, построили позже и служил он стоком для паводковых вод. Бесправно служил, учитывая, какой бурный поток здесь н е с с я Никого, сказал Рейнольдс и еще раз огляделась, медленно поворачиваясь и держа пистолет наготове. Вверх по течению тоннель был идеально прямым и уходил вдаль. А внизу резко обрывался вниз трехметровым ступенчатым водосливом. Думаю, он там, сказал Рейнольдс, указывая вниз в резервуар, где бурлила вода. Либо вы промазали, предположил я, либо подстрелили беднягу и его унесло течением. Тут лестница наверх, с н а д е ж д о й заметил Кумар. Лестница действительно была. Она пряталась в углублении стены почти у самого водослива. Сегодня нам его не найти, вздохнул я. Так что лучше вернуться. А вы, добавил я пристально глядя на р е й н о л д с поедете с нами? Поболтаем о том, как и зачем в ы тут оказались. Я возвращаюсь в отель, возразила спецагент. Либо нам все рассказываете, либо к и т р и д ж у Да мне без разницы. Детский сад, покачал головой к у м о р Уходим. Не дожидаясь возражений, он поставил ногу на верхнюю ступеньку лестницы. Горячие полотенца, обещаете? – спросила р е й н о л д с Сколько угодно, кивнул я. Ну ладно, сказала она, и вдруг глянула мне через плечо. Я увидел, как осознание проступает на ее лице, как открывается рот для крика. Сзади! Я резко развернулся, преодолевая сопротивление воды и судорожно вспоминая нужную форму. Вовремя. Еле успел поставить щит. Пистолет-пулемет Стен — одна из визитных карточек британской промышленности. Наряду с такими легендами, как Мини Купер и Карта Подземки, он является символом эпохи. Этот пистолет-пулемет. совершенно особой конструкции с боковым магазином и полым прикладом. Его создали в начале Второй мировой по принципу д е ш е в о и сердито, причем сердито означало множество пуль, которые полетят примерно в сторону противника. Мы как-то откопали вооруженный пару насквозь проржавевших экземпляров, и Найтингейл пояснил, что с точки зрения солдата пехотинца. Огневой мощи много не бывает. Незнакомец в ы н ы р н у л непонятно откуда в узком проходе и сразу же упал на колени, сжав пистолет обеими руками, точь в точь как Рейнеллс. Мой взгляд был прикован к оружию, и я лишь мельком заметил то же самое бледное лицо с огромными глазами. В них застыл ужас, пополам смрачной решимостью. Магазин у Стена. На тридцать два патрона. И ранние модели стреляли только очередями, но делали их к о е как, поэтому прицелиться точно было нельзя. Это, возможно, и спасло мне жизнь. Вспышка ослепила меня, грохот оглушил, а потом в грудь, как будто ударили кувалды: раз, другой, третий. п о ш а т н у в ш и с ь я шагнул назад, стараясь удержать заклинание. Но какая-то часть сознания истерично вопила, что я покойник. Потом погас свет, и я упал спиной назад, прямо в водослив. Полетел кувырком, треснул со ступеньки локтем, бедром, поясницей, а потом меня протащило лицом прямо по шершавым кирпичам водосливного дна. Я рванулся вверх и вынырнул, о ш а л е л о глотая воздух. Попытался встать яростно сопротивляясь течению, но как только сумел В меня врезалось что-то сходное по габаритам с человеческим телом, и мы оба снова ушли под воду. Потом чья-то рука обхватила меня поперек груди и приподняла в классическое спасательное положение. Прямо над духом раздраженно з а к р я х т е л и "Рейнольдс", выдохнул я. "Тише", прошептала она, и была права. Мистер Стэн мог еще стоять там над водосливом, а мог и спуститься. Я бы его точно не услышал. р е й н о л д с придерживал меня, и мы оба просто плыли назад по течению. Это было хорошо, сохранялось расстояние между нами и стрелком. Не думаю, что он нас преследует, раздался совсем рядом тихий голос Кумара. Господи Иисусе! сердито прошепел я. Ошибочка. Я не воскресал из мертвых, возразил сержант. Только давайте без богохульств, попросил Рейнольдс. А я вспомнил, как меня шарахнуло в грудь. Меня спас бронежилет. Кумар удивленно хмыкнул. Полицейские бронежилеты, конечно, должны защищать и от ножей, и от пуль. Но я не знаю ни одного копа, который бы в это верил. Полагаю, сержант, теперь можно включить фонарик, сказала р е й н е л с Ничего не имею против, отозвался Кумар. Только он сдох. Что? И ваш тоже? у д и в и л а с ь агент. Как это так? А у вас, Питер? Проверять не было нужды. Я спросил Кумара, не осталось ли у него светящихся палочек. Только одна, ответил к у м о р достал ее из кармана и разломил, позаботившись закрыть собой желтоватое свечение. Можете меня отпустить, сказал я агенту Рейнольдс. На ногах удержусь. Она приподняла меня в вертикальное положение, но ноги поехали по скользкому дну, и я вынужден был наклониться под углом в сорок пять градусов, чтобы не унесло. Вода поднялась уже до пояса. Если верить к у м у р у этот поток породили в равной степени талый снег и сильнейший ливень на севере Лондона. Сколько у нас времени? спросил я. Подземные тоннели может заливать очень быстро, ответил к у м о р А этот специально приспособлен для максимально быстрого заполнения. Думаю, здесь оставаться не стоит, заметил я. Серьезно? подняла б р о в и р Рейнольдс. Мы понимали, что обратно вверх по течению уже не проберемся, независимо от нашего желания и наличия там непонятного психа с пушкой. Ниже должен быть боковой выход на улицу, сообщил Кумар. Надо сплавляться, и мы его обязательно увидим. Я вопросительно глянул на Рейнольдс, та только пожала плечами. Ну давайте, если надо. Встав сзади, она обхватила меня за плечи, а Кумар, соответственно, крепко ухватился за нее. На счет три мы дружно оттолкнулись от дна, и течение понесло нас вниз по коллектору. Вода поднялась уже выше середины стены, и ее поток нёсся вперед со скоростью горной реки. Я, если хотите знать, как-то сплавлялся на байдарке по такой реке. Дело было в школе. Мы пошли в поход, и большую часть я провел под водой. То же самое происходило и сейчас, поскольку я был впереди. Вот только вода была далеко не такая чистая. Светящаяся палочка, которую разломил Кумар, лишь слегка рассеивала мрак, добавляя уверенности, что мы сейчас абсолютно бессильны. Круто! – прокричал я. Мы бобслейная команда. Нет. отозвался к у м о р Санная. Для бобслея нужен боб. Сумасошли, заорал р е й н о л д с Санных троек не бывает. в ы н ы р н у в в очередной раз на поверхность, я краем глаза успел заметить серое пятно где-то впереди. Открыл было рот крикнуть свет и сразу пожалел. Туда хлынуло сильно разбавленное содержимое канализации. Серым пятном. оказалась очередная развилка. Увидев углубление в стене, а в нем лестницу, я попробовал ухватиться. Не вышло. Промахнулся всего на пару сантиметров. Меня пронесло мимо, но тут нога зацепилась за что-то твердое, и я упал вперед. Так распалась первая в мире англо-американская сборная по санным заездам в канализации. Я снова треснулся о б о что-то твердое. Оно было металлическое и стояло вертикально. Потом кто-то ухватил меня за лодыжку. Держитесь! крикнул я р е й н е л с Да, отозвалась та. А Кумар держится за меня. Отлично, выдохнул я. Похоже, тут лестница наверх.